Глава двадцать первая. Как он от нас ушел? Не понимаю. Сергей действительно выглядел расстроенным. Чувствовалось, что подобные проколы у него случаются редко. Втроем ввели, а он как в воздухе растворился. Он вас засек? Боюсь, что да. Это хорошо. Хорошо. Потом объясню. А давайте лучше посмотрим, что у нас вырисовывается с соучредителями. «Как, говорите, фамилия старого и больного?» «Белопольский», – ответил Саня. «А если перевести на эдиш или немецкий, один хрен получается...» «Правильно, Вайсфельд. А как там по имени и отчеству?» «Все в цвет. Тот, Борис Семенович. Значит, бунт на корабле». «Не факт. А посмотри, что наш компьютерный за сегодня нарыл». «Вот это да». Новая информация, фигурально выражаясь, добавила простатит к ранее имевшемуся геморрою. Значит, отцы и дети, либо дети против отцов. Вроде того, что делать будем? Что делать в таких случаях? Звонок другу, конечно. Я достал телефон. О, аппарата. Фима, привет, это Стас. Какой еще черт? Стас, где тебя носило? Везде. Ты сейчас доступен? Для тебя, да. Приезжай. Буду через пару часов. Водки возьми. С не получится, тебе работать придется. Протянул он с отчетливым рязанским акцентом. Ладно, подтягивайся, разберемся. Уже в пути. Я тут смотаюсь в одно место. Мне кое-что надо сделать. А вы пока продолжайте наблюдение за нашим Белла Вайсфельдом, адмиралом и вот этой девушкой. Я выложил на стол фото Марины. и Ничего себе! Заорал Котов, глянув на фотографию. Чур я? Оксане расскажу. Сергей забрал у него фото. Пусть Валя присмотрит, а то... В чем дело? поинтересовался я. Тут такое дело. Наш менеджер Валентин, скандалит и грозит уволиться. Хи -хи -хи -хи. Гнусно захихикал Саня. Этот ваш Гриша, который Борисович, не дурак по гей-тусовкам прошвырнуться. Ну и... А наш Валентин на вид мальчик-адуванчик так вот жалуется, что всякая сволочь норовит его потискать. Замучился уже от съемщиков отбиваться. Боитесь, что его трахнут ненароком? Боимся, что он им всю голубятню разнесет. Валя в недалеком прошлом – капитан войсковой разведки. Шесть командировок в Чечню. У него на счету больше убитых, чем у всех них, перетраханных. Ха, а кто сказал, что будет легко? Пусть терпит. Я ему премию выпишу за особо паскудные условия работы. Да, и еще, мужики, у нас квартиры на одну ночь не найдется. Переночевать негде. Просто два раза в одном и том же месте не ночую. Смотри-ка, прям как я серарафат. Держи, лишенец. Саня передал мне ключи и назвал адрес. «Только... только у тебя не убрано», — догадался я. «Это само собой. Только к телефону не подходи. А то я второй день на казарменном положении. А любимая женщина телефоны обрывает, опасается, что другой завел». «Ну, ревнует, значит, любит». «А то!» — загордился Котов. «Но я пошел, пока». «Едва не забыл, возьми». Саня протянул мне похожую расцветкой на советский червонец пятитысячную банкноту. Зайдешь в семьдесят восьмую квартиру, скажешь, что от Котова из восемьдесят первой. Долг чести. На похороны собирают. В семьдесят четвертой квартире у соседей сына убили. Как? Приехал молодой лейтенант в отпуск с Дальнего Востока. Из внуково позвонил родителям, сказал, что скоро будет. А утром его нашли в котловане рядом с домом. Ему проломили череп и выпустили кишки. Вот такие дела. Так что ты там поаккуратнее. Я постараюсь.